Глава 1559. Лоу Хайтан «Почему мы сделаем это скоро, но не сейчас?» — спросил Хан Сень. Дзя Ши Дао ответил. «Я говорил об этом с Лоу, но не смог договориться. На это может уйти немного времени, но ты можешь быть спокоен. Как только я договорюсь с Лоу, я внесу в наш договор и тебя». Хан Сень сразу понял, о чем говорил Дзя Ши Дао.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 ответил Дзя Шэдао. Но почему ты не выбрал Хан Сэня? Он очень сильный, к тому же он один, поэтому нам не пришлось бы отдавать много прибыли, в недоумении спросил Полубох. Дзя Шэдао покачал головой и ответил: "Ну, мы знаем, что Хан Сэнь сильный, но мы не знаем насколько. Зато мы хорошо знаем силу Лоу. Кроме того, Хан Сэнь даже не практикует сутру сфальсифицированного неба".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 Он продолжил приближаться к кактусу, держа перед собой щит. Затем Лоу Юй подбежал к кактусу и разрубил его пополам. «Это действительно существо, но это просто существо-мутант, Дзя Ши Дао, Ты уверен, что среди этих кактусов есть суперсущества спросил Лоу Юй у Дзя Ши Дао после того, как уничтожил один кактус. «Есть. Как-то я случайно оказался в этом месте и видел золотой кактус».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 Но важным фактором было то, что благодаря этим геноядрам они также могли поглощать жизненные эссенции. Когда сформировались их геноядра, они уже были суперкласса. Кроме этого собственного геноядра они смогли создать второе, основанное на сутре сфальсифицированного неба. Поэтому семья Лоу была невероятно гордой.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 Спасибо за прослушивание. Не забудьте подписаться, поставить лайк и нажать на колокольчик. Всем целительных космических лучей добра. Глава 1565 Глава 1565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 В том времени, как люди поняли, что происходит, было слишком поздно. Все в ужасе смотрели на кристаллические кактусы, которые их окружили. Дзяши Дао и остальные выглядели напуганными. Им казалось, что они оказались в лесу из кристаллических кактусов. Лоу Юй и Лоу Хуэй также выглядели испуганными. У Лоу Юй была броня, поэтому он не боялся кристаллических шипов, но у Лоу Хуэя не было нужной защиты.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 Суперэлитные бойцы могут продержаться до 10 дней, но спустя некоторое время они начинают страдать, это может привести даже к травмам. Иногда их вера нарушается, а навык владения мечом разума полностью исчезает. Хан Сень кивнул. Он также обладал навыками владения мечом, и хотя он не был лучшим, но парни был свой собственный меч разума.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 когда прошло двенадцать часов сюйми не смог сдержаться и сказал учитель ты супер особенный за все эти годы только одному удалось выстоять двенадцать часов против силы меча ты второй человек кто смог это сделать но хансень не слышал его слов внимание парня было полностью сосредоточено на мече его энергия была направлена на разрушение его воли однако благодаря сопротивлению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 Она уже убедилась, что Хан Сень достаточно силен и сможет стать учителем Сюйми, но она не думала, что парень будет настолько безрассудным и решит коснуться меча. Ей было обидно. Огненная императрица теперь надеялась только на то, что повреждения Хан Сеня не будут слишком серьезными, и он все еще сможет обучать сюими. Глава 1569. Сломанный меч разума. Вечный меч разума продолжал воздействовать на волю Хан Сеня. Теперь парню стало очень трудно сопротивляться. Ему казалось, что он начал падать в пропасть, а надежда и жизненная сила его покидают. Если бы на его месте оказался кто-то другой, то его воля уже давно была бы сломлена. Они бы задались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 Спасибо за прослушивание. Не забудьте подписаться, поставить лайк и нажать на колокольчик. Всем целительных, космических лучей добра. Глава тю тю тю Глава 1571. Номер 4. Хан Сень был удивлен. Хотя он действительно виделся с Лоу Хайтаном в убежище убийцы Бога, но он не согласился ни на одну его просьбу и ничего ему не давал. Но тогда зачем старик отправил эти подарки? Похоже, что он действительно снова хотел начать общаться с Лоу Лань. Но, зная личность своей матери, Хан Сень мог только догадываться, что нужно было бы сделать Лоу Хайтану для восстановления отношений. С их последней встречи прошло очень много лет, все это время они не звонили друг другу и даже не отправляли сообщения. Если бы он хотел отправить ей какие-то вещи, то сделал бы это уже давно. Вряд ли он вспомнил бы о них именно сейчас. Значит, судя по всему, этот подарок был связан со встречей с Хан Сенем. «Мам, я ничего для него не сделал и ни с чем не согласился». хансень рассказал все о своей встрече с Лоу Хайтаном. «Ты увернулся от его ладони?» Лоу Лань с широко открытыми глазами уставилась на Хан Сеня. Она выглядела шокированной. «Я никогда не изучал сутру с фальсифицированного неба, но ты знаешь, что меня ожидало?» И разве что-то не так с тем, что я смог уклониться от его ладони? Хан Сень не понимал, как это могло вызвать проблемы. «Нет, в этом нет ничего плохого. Ты отлично справился». Когда Лоу Лань это услышала, то стала очень счастлива. Женщина дотронулась до щеки хансеня и погладила ее. «Мой сынок, ты действительно проделал отличную работу». «Что это значит?» хансень был смущен. Он не совсем понимал, что хотела сказать его мама. Юноша редко видел ее такой счастливой. Ничего, просто хорошо и все. Затем ло Лань улыбнулась и ушла, так и не ответив на его вопрос. Хан Сень отдохнул дома два дня и вернулся в святилище. Как только он вернулся, то сразу отправился в комнату к Гу Цин Чен. Парень только собирался постучать, но из комнаты послышался голос. «Входи, дверь открыта». Хан Сень легонько толкнул дверь и увидел Гу Цин Чен возле стола. Она что-то рисовала старой ручкой. Хан Сень понял, что она делает, но уроки истории они изучали такие ручки, это были кисти для каллиграфии. Их создали древние люди для письма, но сейчас их уже не использовали. Хотя они еще существовали, но в основном использовались художниками – поэтому юноша не ожидал, что Гу Цен Чен будет ей что-то рисовать. Хотя Хан Сень не очень хорошо разбирался в искусстве, но он понимал, что она много тренировалась, чтобы достичь такого уровня. Гу Цен Чен опустила ручку. Какое-то время женщина полюбовалась своей работой, а затем спросила, «Зачем ты меня искал?» Юноша улыбнулся и ответил, «Я кое-кого встретил, и мне рассказали о тебе странные вещи. Я не знаю, возможно, мне сказали неправду, поэтому я хотел бы у тебя кое-что спросить». но и что же тебе рассказали?» Гу Цин Чен с любопытством посмотрела на Хан Сеня. Парень уже придумал, как будет вести разговор, поэтому улыбнулся и спросил. «Он сказал, что ты убила жестокого Чи. Это правда или ложь?» Гу Цин Чен нахмурилась и ответила. «Возможно, я не помню. За свою жизнь я убила очень много существ». «Жестокий Чи был знаменитым полубогом-суперсуществом. Если бы ты убила кого-то подобного, разве ты могла бы об этом забыть?» Хан Сень ей не поверил. «Но я правда не помню. Какой смысл мне врать об этом?» — ответила Гу Цин Чен. Хан Сень немного подумал и решил, что если бы она решила его обмануть, то могла коротко ответить «да» или «нет». Она вряд ли стала бы так отвечать. «Ладно, допустим, ты этого действительно не помнишь. Но он сказал еще много чего. Он сказал, что ты выпила мочу нефритового существа, чтобы не умереть в пустыне от жажды, и...» Хан Сень хотел сказать еще несколько подобных вещей, но даже после первой фразы лицо Гу Цинчен изменилось. «Невозможно! Об этом никто не знал. Откуда ты это узнал?» Женщина смотрела на Хан Сеня так, будто он был призраком. — Ты действительно это сделала? Тогда это ты спряталась в яйце охотничьего небесного существа и просидела там целый месяц? — спросил Хан Сень. — Невозможно. Никто не должен знать об этом. От кого ты это услышал? У Гу Цен Чен снова изменилось лицо. Она подбежала к Хан Сеню и схватила его за рукава. «Я же сказал, что я кое-кого встретил, разве нет?» «Он сказал мне это и утверждал, что видел, как ты это делала». «Я подумал, что он соврал. Я не мог даже предположить, что это правда». Хан Сень был удивлен и счастлив. Он убедился, что Гу Цэн была номером четыре из этого дневника. «Невозможно! Когда я это делала, люди еще даже не знали, что такое пароход. Кто мог меня видеть?» Гу Цин Чен стала раздраженной. Хан Сень замер. Затем у парня расширились глаза, и он спросил. «Пароход? Это что-то из древнего? Ты тогда уже была в святилище?» Юноша не мог поверить в то, что он услышал. Однако Гу Цин Чен сама доказала ему то, в чем он сомневался. Гу Цин Чен нахмурилась, а затем сказала. «Ты прав. Я из прошлой эры». «Я была в святилище еще в древние времена. Скажи, кто тебе это сказал? Когда я это делала, люди не могли оказаться в святилище. Соответственно, меня никто не мог видеть». «Но этого не может быть. Тогда не было никаких телепортов. В те времена еще не существовало даже генераторов. Тогда как ты смогла попасть в святилище? Ты же шутишь, правда?» хотя хансень хорошо слышал ее слова но ему было очень трудно в такое поверить «Хм, разве похоже на то что я шучу голос женщины стал холодным но это невозможно даже если ты смогла войти в святилище это должно было произойти примерно десять тысяч лет назад даже если ты была полубогом то твоя продолжительность жизни составляла несколько сотен лет как ты смогла дожить до этого дня Гу Цин Чен говорила очень странные вещи, поэтому Хан Сень не мог ей поверить. «Мне все равно, веришь ты или нет, я просто хочу, чтобы ты сказал мне, откуда ты это узнал». Лицо Гу Цин Чен стало мрачным. По ее позвоночнику пробежался холод. То, что она сделала, не мог знать ни один человек. Гу Цин Чен верила, что о тех вещах, о которых говорил Хан Сень, никто не узнает. Даже духи и существа не могли этого знать». Но после того, как Хан Сень об этом сказал, она немного испугалась. «Если кто-то об этом знал, значит, этот кто-то следил за ней в те древние времена и до сих пор был жив. Это было довольно страшно». «Ты можешь как-нибудь доказать, что ты из древнего времени?» — спросил Хан Сень, он уже понял, что она не шутила. Но у него было много вопросов, которые парень хотел задать. Глава 1572. Заклинательница Цигун «Неважно, могу я или нет, если ты мне не веришь, то мне все равно. Просто скажи мне, кто тебе это сказал?» Гу Цин Чен знала Хан Сеня, и она знала, что парень точно не мог видеть все эти события. Кто-то ему рассказал. «Я не могу ответить. Я встретил его только раз, но больше не видел». Хан Сень действительно не знал, кто оставил те записи. Однако Гу Цин Чен нахмурилась, она ему не поверила. В конце концов, зачем незнакомцу рассказывать такие вещи случайному встречному? Хан Сень начал говорить о том, что не имело значения, ему хотелось уйти отсюда. Теперь юноша был убежден, что Гу Цин действительно была тем «номером четыре». Но если она действительно была человеком, который был в святилище в те древние времена, как она смогла сюда попасть? И как она сумела столько прожить? Теперь хансени Сеня еще кое-что начало смущать. Если она была номером четыре, то получается, что под остальными номерами тоже были люди. Если это действительно были люди, то как им давали номера... Если по порядку входа в святилище, то получалось, что до нее вошло еще три человека. Конечно, это были лишь догадки. Возможно, остальные номера не принадлежали людям. Ты сможешь уйти, но только сначала ты кое-что должен мне объяснить. Гу Цин Чен побежала к двери и заблокировала проход. Хан Сень посмотрел на женщину. Он начал думать о том, что то, что она сказала, правдоподобно. Когда он впервые ее встретил, то сразу подумал, что она странная. Юноша никогда не думал, что она вписывается в этот мир, даже ее имя Гу Цен Чен, было довольно старомодным. Оно вовсе не было похоже на современные человеческие имена, а некоторые моменты в ее поведении вызывали у Хан Сеня странные чувства. Она была загадочной и очень красивой, уже это казалось ему странным». Теперь, думая об этом, юноше стало казаться, что даже внешне Гу Цин Чен не была похожа на современных людей. «Я могу сказать тебе то, что ты хочешь узнать, однако сначала ты должна рассказать мне, кто ты», — тихо проговорил Хан Сень. «Я уже тебе говорила, но ты решил мне не верить», — ответила Гу Цин Чен. «Даже если бы я тебе поверил, что ты из древних времен, но ну тогда ты должна соответствовать тому, что написано в истории. В те времена люди были разделены по странам. Из какой ты страны? Что ты раньше делала?» Но больше всего Хан Сеню хотелось узнать, как она смогла попасть в святилище. Но он боялся сразу об этом спрашивать, так как считал, что она не станет отвечать. Поэтому он решил зайти издалека». Гу Цэн взглянула на Хан Сеня, а затем ответила. «Я из штата Чу. Я заклинательница Цигун». «Заклинательница Цигун? И какой ты принадлежала фракции?» вежливо спросил Хан Сень. «Это не твое дело», — тут же ответила Гу Цэн «Как ты попала в святилище?» — наконец спросил Хан Сень. «Если я отвечу на этот вопрос, ты скажешь, кто тебе обо всем рассказал?» Гу Цин Чен смотрела прямо в глаза Хан Сенью. «Хорошо. Пусть это будет сделка». Юноша согласился. Не раздумывая, женщина ответила. «Я из штата Чу, но тренировалась я на море. Однажды, когда я возвращалась на своей лодке на землю, то обнаружила странный вихрь. Я упала в него, а затем я оказалась в святилище». «На какой планете появился вихрь и где именно?» спросил Хан Сень. «Эти данные бесполезны. Я много раз выходила из святилища и искала вихрь, но ничего не смогла найти. Я даже использовала подводные лодки, чтобы хоть что-то обнаружить, но там было только море и ничего особенного», — ответила Гу Цинчен. Хан Сень кивнул. «Если верить тому, что ты говоришь, то ты из штата Чу, и тебе больше десяти тысяч лет. Как тебе удалось столько прожить?» «Я говорила, к тому же я ответила на твой вопрос, теперь твоя очередь. Скажи, кто тебе все рассказал?» Спросила Гу Цен Чен. Хан Сень достал блокнот и показал ей. Но это был не тот дневник, который он нашел в диспетчерской. Он сделал его копию, а оригинал решил оставить дома. Именно поэтому Хан Сень не стал сразу к ней идти, а решил сначала посетить Альянс. Гу Цен Чен взяла блокнот и начала арестать. ее лицо стало меняться она была мрачной кто этот человек закрыв блокнот она уставилась на хансеня женщина выглядела очень злой а от прочитанных записей у нее по коже побежали мурашки все то о чем никто не должен был знать по крайней мере так она считала кому то было известно она начала ощущать себя голой я не знаю автора «Я сделал копию из книги, которую нашел в руинах Бога», затем Хан Сень рассказал все, что там было. Однако Гу Цен Чен не очень поверила в такую историю. Женщина довольно долго пристально смотрела на лицо парня, пытаясь узнать правду, но в итоге осталась разочарованной. «Если то, что ты говоришь, правда, то должны быть другие цифры, как минимум еще три», задумчиво сказала Гу Цен Чен. «Верно. Но о других совсем мало записей, всего по одному-два предложения. Ты оказалась в центре внимания». Хан Сень улыбнулся. «Можно я посмотрю на другие записи?» Гу Цин Чен протянула руку. «Ладно, но ты должна сказать, как ты смогла столько прожить», — ответил Хан Сень. Гу Цин Чен не колебалась и сразу ответила. «Похоже, что она говорила то, что думала». «Я находилась здесь дюжину лет». Когда я отправилась исследовать руины Бога, то попала в ловушку. Мне казалось, что я там провела несколько месяцев. Однако, когда я вышла, то в убежище появились телепорты, хотя раньше они были недоступны, но в это время стали работать. Когда я телепортировалась, то узнала, что прошли десятки тысяч лет». Сказав это, Гу Цен Чен подумала о чем-то грустном. Она взглянула на Хан Сеня и сказала... «Вскоре после того, как я оказалась в альянсе, я встретила твоего лжеца, я встретила твоего прадеда». Хансейн догадывался, что могло быть, если человек, прибывший из далекого прошлого, встретит лжеца. «То место, где ты оказалась в ловушке, там было много кристаллических машин?» – спросил хансень Глава 1573. Партнеры. Гу Цинчан кивнула. «Комнаты, в которых мы с тобой побывали, похожи, но есть и некоторые различия. Возможно, все те предметы действительно принадлежали кристаллизаторам, но тогда я ничего о них не знала. Когда мне все же удалось оттуда выбраться, то я больше не смогла найти тот вход, в который зашла первый раз». Хан Сень все больше и больше убеждался, что святилища были связаны с кристаллизаторами. Когда он оказался внутри главной диспетчерской, то, как потом выяснилось, пробыл там целых десять лет. Поэтому у него не вызывало сомнений то, что она сказала. Однако Хан Сеню все равно казалось, что что-то не так. Посмотрев на Гу Цинчен, он снова заговорил. «Я кое-что помню. Ты же не была членом седьмой команды, верно? Ты была с Хан зинджи но тогда люди еще не могли входить в святилище». «Телепорты находились на стадии тестирования. Получается, что ты воспользовалась одним из них!» Гу Цэн Чэн покачала головой. «Телепорт — это не единственный способ покинуть святилище. Когда я телепортировалась из святилища, то оказалась возле какого-то алтаря. Он был расположен в старом здании на планете, населенной людьми. Хотя я там появилась, но обратно не смогла войти. В итоге, чтобы вернуться в святилище, я воспользовалась телепортом, который был уже создан людьми. Хан Сень задал следующий вопрос. «Когда ты телепортировалась с Хан Зиньджи, что вы увидели?» «Я уже и так много рассказала. Теперь твоя очередь. Дай мне остальные записи». Гу Цинь Чен протянула руку. «Ответь на последний вопрос. Что там тогда произошло?» — спросил Хан Сень. «Я не знаю, что конкретно произошло». «Мы встретили существо, которого звали Бог. Он сказал, что сможет исполнить одно любое желание. Хан Цзэньжи сказал мне, чтобы я не загадывала желание, и я ушла с Нином. Нин тоже не загадывал желания После этого я не знаю, что было», — ответила Гу Цзэньчен. «К тому времени ты уже стала полубогом? Думаешь, это действительно был какой-то бог, или это было просто сильное суперсущество?» — спросил Хан Сень. «Я не знаю». «Возможно, это было существо из Пятого Святилища. Тот бог действительно мог быть просто существом, которое относилось к классу богов», — ответила Гу Цэн и снова протянула руку. «Я ответила на все, что ты спросил. Теперь дай мне то, что я просила». «Я оставил оригинал дома. Мне надо сходить за ним. Хан Сень не стал ничего спрашивать. Он ушел за дневником». Женщина лучше знала древний язык, поэтому намного быстрее читала записи. «Странно». «Очень странно». Гу Цэн разговаривала сама с собой, листая блокнот. «Что странно?» Тут же спросил Хан Сень. «Упомянутые существа из четвертого святилища Бога. После того, как я стала полубогом, я некоторых видела, но когда сюда вошли люди из Альянса, то они все исчезли». «Кажется, что этих людей, о которых здесь есть записи, можно легко найти, но я не думаю, что их действительно легко найти в Альянсе», — ответила Гу Цин Чен. «Может, они похожи на тебя? Возможно, им также удалось попасть сюда намного раньше остальных, используя что-то другое», — предположил Хан Сень. «Судя по записям, таких людей должно быть несколько тысяч, но я никого не видела, пока находилась в святилищах». ответила Гу Цин «Святилища огромные. Несколько тысяч человек – это совсем немного. Мне кажется, нет ничего необычного в том, что ты с ними не встретилась», – сказал хан Сень. Гу Цин Чен покачала головой. «Это невозможно. Здесь сказано, что некоторые из них убили знаменитых суперсуществ-полубогов. Я не могла об этом не знать». «Хм, странно. Возможно, под этими цифрами записаны не только люди». Затем Хан Сень обратил внимание женщины на последнюю запись и спросил, «Можешь мне это объяснить? Здесь написано, что тебя давно не видели, куда ты ушла». «Тогда я оказалась в том странном месте. Получается, они меня не видели?» — немного подумав, ответила Гу Цин Чен. «Возможно. Получается, что эти наблюдения вели какие-то люди или существа, но это точно не были современные люди из Альянса». Хан Сень вслух сказал то, что думал. «Похоже, что кристаллизаторы связаны со святилищами, но в истории говорится, что их раса исчезла очень давно. Здесь можно попробовать найти много интересного и все связать воедино». Гу Цин Чен вернула Хан Сенью дневник и добавила. «Если ты хочешь в этом разобраться, то мы могли бы сотрудничать». «Если тебе удастся еще что-то найти, как ты смотришь на то, чтобы поделиться со мной? Мы можем вместе заняться исследованиями. Что думаешь?» «Думаю, что можно попробовать», — сказал ханстень а затем спросил. «Кстати, а что произошло с райской луной? Почему вы так похожи? Она же дух!» «Этот вопрос не имеет к тебе никакого отношения. Гу Цин Чен стала более серьезной. Но мы же сотрудничаем, так?» «Думаю, что партнеры должны лучше знать друг друга», — сказав это, юноша улыбнулся. «Это запрещено», — ответив Гу Цин Чен быстро вытолкала Хан Сеня из своей комнаты и захлопнула дверь. Коснувшись носа, парень развернулся и ушел. Он решил, что в следующий раз снова об этом спросит. «Пора похвастаться своими навыками». Хан Сень отправился в хранилище Гена Ядер. Он хотел поднять свои гены ядра на первое место, перед тем, как они станут золотого класса. Хан Сеню довольно быстро удалось собрать очки гена и развить силу, но с ядрами все было по-другому, поэтому юноша решил уделить им некоторое время, чтобы их улучшить. Развить их до суперкласса было довольно трудно, но сделать из них драгоценный класс должно было быть несложно. Для входа хансень использовал кристаллическое яйцо. Оно уже было на первом месте, но многие пытались сделать ему вызов, чтобы занять его первое место. Войдя, юноша увидел знакомое название. Это был «Призрачный глаз». Он был в первой десятке рейтинга гена ядер, но хансень не был уверен, что он сам прошел весь путь. Скорее всего, он просто покупал себе места. Хан Сень вспомнил, что однажды заключил с ним сделку, которую призрачный глаз не выполнил, хотя его соперник все равно потерпел неудачу, но Хан Сень был расстроен. «Неужели у этого парня хватило смелости бросить мне вызов? Если он хочет умереть, то я буду не против ему помочь». Сжав кулаки, Хан Сень принял вызов. Затем он оказался на поле сражения. Юноша увидел трехглазую пантеру, которая бродила по полю. Это действительно был тот же призрачный глаз. «У тебя хватило смелости показаться передо мной?» Спросив, хан Сен телепортировался и оказался прямо перед существом. «Босс, подожди, у меня есть секрет, который я хотел бы тебе рассказать», ответила пантера, пытаясь отбежать. Глава 1574. Кровавый удар. Можешь забрать свой секрет с собой в ад, хан Сенью было неинтересно. Облачившись в призрачную броню, которую ему дал призрачный глаз, юноша устремился к существу, собираясь нанести удар в голову. «У меня есть ген и ядро императора, я собирался отдать его тебе, вот, возьми!», — закричал призрачный глаз, когда понял, что не сможет уклониться от убийственного кулака. Услышав это, хан Сень остановился. Его кулак завис над третьим глазом пантеры, а юноша сказал «У тебя есть три секунды. Если я не увижу гена ядро императора за это время, то ты отправишься прямо в ад». «Один». Стиснув зубы, призрачный глаз достал предмет, который напоминал коготь. Он держал его перед хансенем и сказал «Босс, вот оно. Я знаю, что в прошлый раз был неправ, но сейчас я искренен. Я действительно хочу отдать тебе это гена ядро прошу». «Поверь мне еще один раз!» Хансень взял предмет у призрачного глаза, но вторая его рука так и нависала над существом. Парень спросил, «Это геноядро императора?» хансен не поверил призрачному глазу. «Если у него было геноядро императора, то зачем его отдавать? Неужели призрачный глаз за него хотел получить первое место для своего серебряного геноядра?» но юноша считал, что даже за первое место это была слишком большая плата. Это было странное геноядро, в хранилище ядер было невозможно его использовать, если только это не было собственное геноядро, которое использовали для входа, но это геноядро не было похоже на то, которое только что использовали для входа. Оно выглядело темным и каким-то ржавым. генно ядро действительно было странным оно напоминало флейту но только там не было дырочек казалось что это каменная трубка призрачный глаз улыбнулся ты умный это действительно гена ядро императора только оно запечатанное однако благодаря твоей силе ты точно сможешь его распечатать и сможешь стать лучшим в четвертом святилище бога «Если бы ты смог его распечатать, ты не стал бы отдавать его мне, не так ли?» Хан Сень с презрением посмотрел на существо. Призрачному глазу стало неловко. Улыбнувшись, он сказал. «Я не смог его распечатать, так как был слабым, но ты очень сильный, у тебя должно все получиться». «Я возьму его как плату за то, что ты нарушил нашу прошлую сделку. Если ты хочешь оказаться на первом месте, то принеси мне что-нибудь получше». «Только такое мне больше не нужно», — сказал хан Сень. Парень не дал шанса начать возражать, так как тут же ударил по морде существо. У призрачного глаза потекла кровь. Хотя он был ранен, но ему разрешили уступить и первым покинуть поле сражения. «Черт, он хуже меня. Он забрал мою вещь, но ничего не дал взамен. Существо было в унынии». «Однажды он уже обманул Хан Сеня, однако существо не ожидало, что этот парень снова окажется на первом месте. Только что он потратил свое ядро Императора, еще и получил удар, но до первого места он так и не добрался. «Похоже, мне придется подождать, пока его ядро станет золотого класса, а потом я уже смогу добраться до первого места. Я только напрасно потратил свое ядро Императора». Призрачный глаз действительно был расстроен. Существо отдало ему настоящее геноядро императора. Оно было печально известно в четвертом святилище, так же, как и его печать. Никто и никогда не смог бы его распечатать. Императора, которому оно принадлежало, называли «император, пьющий кровь». Он был печально известным духом, и это геноядро принадлежало именно ему. Оно называлось «кровавый удар». Когда-то император Пьющий Кровь разозлил какое-то существо и в результате был им убит, а кровавый дар оказался запечатан. После этого его ядро побывало в руках многих элитных бойцов, но, к сожалению, никто так и не смог понять, как его распечатать. Оно стало еще более известным, однако все стали считать, что это ядро уже бесполезное. «Неважно, насколько сильным вы могли быть, запечатанное геноядро действительно было бесполезно». Призрачный глаз только недавно смог его получить, и он хотел поговорить с Хан Сенем о том, чтобы парень уступил ему первое место в обмен на него. Однако Хан Сень решил сразу его убить, поэтому существо было вынуждено показать ему кровавый удар, хотя на самом деле призрачный глаз собирался снова обмануть парня». Но сейчас призрачный глаз был очень расстроен, ведь он отдал кровавый удар, а первое место так и не получил. К счастью, к этому времени кровавый удар по ценности можно было сравнивать с драгоценными геноядрами, а значит, это была не слишком большая потеря. Но если бы существо потеряло бы что-то более ценное, то оно еще сильнее расстроилось бы. После того, как Хан Сень встретился с призрачным глазом, он не стал спешить увеличивать уровень своего кристаллического яйца. Юноша собирался обмануть пантеру и хотел высосать из этого обманщика все, что сможет, только потом он сделает кристаллическое яйцо геноядром золотого класса. Хан Сень вышел из хранилища геноядер, собираясь изучить полученное геноядро. Парню хотелось узнать, сможет ли он распечатать это геноядро или нет. Однако Хан Сень никогда не слышал о кровавом ударе. Соответственно, он совершенно ничего о нем не знал. Юноша даже немного сомневался в том, что оно действительно принадлежало императору. В итоге Хан Сень призвал настоящую кровь и прикрепил ее к кровавому удару. Юноша решил попробовать получить над ним контроль. Настоящая кровь оказалась на серой трубке. Но она не сразу впиталась, хотя и не стала скатываться на землю. Хан Сень с интересом наблюдал за происходящим. Настоящая кровь постепенно впитывалась в геноядро. Юноша был в восторге и подумал, похоже, настоящая кровь сможет справиться с печатью. Думаю, на это понадобится несколько дней». Если Призрачный Глаз узнает, что Кровавый Удар был распечатан, то это еще сильнее его разозлит. Однако Хан Сень до сих пор не был уверен, что это было геноядро Императора, но он уже понял, что печать была очень мощной. Теперь юноша знал, что в любом случае это геноядро было высокого класса. Пока Хан Сень следил за происходящим, Гу Цин Чен и Райская Луна вошли в зал. Райскую Луну уже давно не видели. но сейчас она была в ужасном состоянии. На ее теле было много ран, а лицо было бледным и окровавленным. Недалеко находится злое существо. Это суперсущество, и оно ранило райскую луну. Я собираюсь пойти его убить. Хочешь со мной? Прямо спросила Гу Цин Чен у Хан Сеня. — А как ты собираешься делить прибыль? — спросил Хан Сень. — Ты можешь забрать все. Я просто хочу за нее отомстить. — ответила женщина. Если бы все было так просто, то она не стала бы ко мне приходить. Думаю, что тем существом что-то не так. Хан Сень был почти уверен, что Гудсен Чен не стала бы приходить к нему, если бы все было легко и просто. Глава 1575. Когда-то существовало непобедимое геноядро. «Волка-разрушителя, который в рейтинге супергены ядер занимает 139 место, будет не так просто убить», — сказала Гу Цин Чен. «Можно узнать, на каком месте находится твое ядро с любопытством спросил Хан Сень. «На 17-м», — небрежно ответила женщина. «Так высоко? Ты на 17-м месте, но не можешь победить волка-разрушителя, который занимает лишь 139-е?» — Хан Сень был удивлен. «Он не мог бы меня победить, если бы дело касалось только силы, но это существо может использовать пространство, из-за этого я не могу его поймать, поэтому мне нужен ты и кошмар», — ответила Гу Цин Чен. «Мне кажется, что тебе нужна помощь только маленького пони. Почему бы тебе не попросить его? Я не смогу заставить его пойти с тобой», — ответив, Хан Сень покачал головой. «Он не согласился мне помогать». «Но ты тоже можешь быть полезен и действительно сможешь помочь», — сказала Гу Цин Чен. «Ладно, но хочу еще раз услышать, я получу все после его смерти, так?» Хан Сень улыбнулся. «Если ты действительно сможешь помочь, то да. Или ты хочешь получить добычу и при этом ничего не делать? Когда появлялись вопросы относительно такого, Гу Цин Чен никогда не была слишком вежливой». «Посмотрим. Но обычно я получаю столько, сколько заслуживаю». Хан Сень ни о чем не стал спорить, а просто пошел с ней. Ему хотелось посмотреть, насколько сильной была Гу Цин Чен, если она действительно занимала 17 место в рейтинге супергеноядер. Хан Сень с Гу Цин Чен и райской луной вышли из убежища. Вскоре юноше стало скучно, и он спросил, а кто находится на первом месте в списке лидеров супергеноядер? Гу Цин Чен тоже было скучно, поэтому она ответила, В данный момент первое место занимает тот, кто владеет священным убежищем. Он заявляет, что является наследником бога. Однако существуют и другие, которые обладают такой же силой. Поэтому время от времени лидеры меняются. Но почему они часто меняются? спросил Хансень. А что странного? Действительно существует много мощных геноядер, которые относятся к классу императора или берсерка. Никто из них не обладает абсолютной непобедимой силой. Но когда я только стала полубогом, то слышала, что было одно ядро, которое очень долго занимало первое место. Оно ни разу не проиграло. — Но такое было только один раз, после этого лидеры часто меняются, — ответила женщина. — Как называлось то ядро Оно еще есть в списке? — с любопытством спросил Хан Сень. Если бы оно до сих пор было в таблице лидеров, то его позиция не изменилась бы. Я слышала только слухи. Когда я туда впервые вошла, то его уже не было. Сейчас все рассказы о том ядре можно называть мифами, но я хорошо помню, что оно называлось «башня судьбы». «Я думаю, что оно вместе со своим хозяином уже перешло в пятое святилище», — сказала Гу Цин Чен. После слов женщины у Хан Сеня замерло сердце. Если лидером было гена ядро с названием «Башня Судьбы», то, скорее всего, оно сейчас находилось в море душ хансеня Сеня. Черт, «Башня Судьбы» действительно настолько мощная?» Но юноша скрыл свое волнение и спокойно спросил. «А кто был хозяином той «Башни Судьбы»?» «Не знаю. Думаю, что никто не знает. Этот миф я слышала очень давно и всего один раз», — ответила Гу Цинчен. Хан Сейн задал еще несколько вопросов, но женщина почти ничего не знала. Она слышала, что его хозяин был довольно странным. Когда это ядро только появилось в таблице, оно находилось на очень низких позициях. В первой десятке его не было, а потом, неожиданно, оно заняло первое место. Никто не знал, как ему это удалось, но это было лишь мифом. Гу Цин Чен не была свидетелем этого события. Хан Сень задумался. «Интересно, башня судьбы, которая сейчас в моем море душ, есть то легендарное ядро Но если оно настолько хорошее, как и его хозяин, то почему они не перешли в пятое святилище? И кем было то существо в черной броне, обитающее в Чеменее? Почему оно было врагом хозяина башни судьбы?» У хан Сеня возникло множество вопросов. но когда он подумал о том, что теперь является владельцем той башни судьбы, то еле сдержался, чтобы громко не рассмеяться. «Пап, почему ты стал таким счастливым?» — спросила Бао Эр, сидящая на руках парня. «Все из-за того, что ты рядом со мной, поэтому я очень счастлив», — быстро ответил Хан Сень. Он не хотел, чтобы Гу Цен Чен о чем-то заподозрила. Услышав такой ответ, Баоэр очень обрадовалась и, поцеловав его в щеку, сказала, «Я тоже очень счастлива, когда ты рядом со мной». Райская луна не сдержалась и посмотрела на них, а потом сказала, «Фу, вы такие отвратительные!» «Да ты просто завидуешь! Ты бы вела себя так, как я, если бы у тебя была такая дочь!» Хан Сень обнял Баоэр и рассмеялся. «Хм!» Райская луна стала мрачной, а затем отвернулась. У Хан Сеня появились странные ощущения. Юноша не мог понять, что он такого сказал. Парень считал, что подобные слова не должны были вызвать у нее такую реакцию. Гу Цен Чен быстро сменила тему. «Когда увидишь волка-разрушителя, то будь очень осторожным. Он может изменять пространство и может прыгнуть на тебя с любой стороны. Если он попытается ускользнуть в пространственную трещину, то тебе стоит следовать за мной». Все это звучит не очень хорошо. Как ты собираешься его убить? спросил Хансень. Хотя у Хансеня было достаточно силы, чтобы сражаться с суперсуществами, но это было суперсущество Берсерк, которое использовало силы пространства. Парень понимал, что сражение будет очень тяжелым. Конечно, он мог бы воспользоваться башней судьбы, однако для этого нужно было много энергии. К тому же он не хотел показывать ее другим. Если другие узнают, что башня судьбы оказалась в руках человека, то многие императоры и существа захотят его убить. «Возможно, сначала нам следует за ним понаблюдать. Есть шанс, что мы не сможем с ним сражаться», — сказала Гу Цинчен. «Что ты имеешь в виду?» — Хан Сень был удивлен. «Этот волк-разрушитель обидел нескольких людей. Кроме того, за ним почему-то охотятся многие существа и духи. Мы испытываем свою удачу. Возможно, мы просто не сможем его найти», — ответила Гу Цин «И почему ты не сказала мне об этом раньше?» — спросил Хан Сень, нахмурившись. После этих слов юноша понял, что все будет намного сложнее, чем он думал изначально». Глава 1576. Украдено священное яйцо. На дорогу ушло чуть меньше двух дней. Им встречалось много страшных существ. Иногда Хан Сень ощущал мощные ауры, которые проносились по нему. Однако казалось, что существа двигались хаотично. Было похоже, что они не гоняются за кем-то, а просто кого-то ищут. Похоже, они ищут волка-разрушителя. сказала райская луна. Хан Сень хотел ответить, но к нему приблизился Сюйми и сказал. «Учитель, происходит кое-что важное». «Что происходит?» — спросил юноша, взглянув на духа. Немного ранее он отправил Сюйми тренироваться. Дух начал говорить взволнованным тоном. «Волк-разрушитель украл потомка хозяина священного убежища. Сейчас он подошел к нам, на него охотятся множество могущественных суперсуществ». «Ребенка? Хозяина священного убежища? Это кто-то типа богини?» Хан Сень вдруг представил, как богиня вылезает из яйца. Это выглядело довольно смешно. «Да, я слышал, что это дитя хозяина священного убежища и суперсущества берсерка, но суперсущество берсерк не обитало в священном убежище, поэтому волк-разрушитель и смог у него украсть яйцо». «Теперь обитатели многих таких могущественных убежищ, как священное убежище и внешнее небесное убежище, охотятся на волка-разрушителя», — сказал Сюеми. «Священное убежище настолько могущественное, что смогло попросить о помощи в поисках врага остальные убежища?» Хан Сень был удивлен. «Не совсем. Они все ищут яйцо». Там находится потомок двух суперсуществ-берсерков, поэтому детеныш должен иметь необычные гены. Такое яйцо будет полезно для любого, кто его съест. Если это будет кто-то женского рода, то они заставят ее размножаться с другими, чтобы продолжать улучшать гены. Сюйми был очень взволнован. Затем он понизил голос и прошептал хан Сеню. «Учитель, может, нам тоже стоит поискать?» Если нам повезет, то мы сможем найти то яйцо. Давай попробуем найти его раньше, чем другие. Но на самом деле у Хансеня не было надежды, ведь могущественные убежища отправили самых сильных своих обитателей на его поиски. К тому же у волка разрушителя было достаточно времени, чтобы скрыться, поэтому Хнень считал, что они не смогут найти яйцо и существо. Но даже если им это удастся, будет очень сложно забрать яйцо, так как вокруг было полно могущественных существ. К тому же сильные существа летали даже по небу. Всего за полдня Хансейн насчитал около 20 существ, которые пролетели у них над головами, но он считал только тех, кто был прямо возле них. Однако было видно, что поиски продолжаются – Никто не смог обнаружить ни яйцо, ни самого волка-разрушителя. "Райская Луна, где ты столкнулась с волком-разрушителем?" спросил Хансень. Рядом с озером кувыркающегося дракона, ответила Райская Луна и указала в определенном направлении. Хансень знал эту местность, так как они находились не слишком далеко от его убежища. Это озеро кувыркающегося дракона находилось среди гор Оно было огромным, а такое название получило из-за того, что в нем обитали существа, похожие на драконов. Хотя юноша слышал, что это озеро находится недалеко, но он никогда там не был. Несмотря на то, что озеро кувыркающегося дракона находилось среди гор, оно было огромным, примерно в сто квадратных миль. Но вода в нем была очень темной, а на поверхности был темный свет, напоминающий газ». Никто не мог разглядеть даже то, что находилось на несколько дюймов в глубине, поэтому никто не знал, действительно ли в такой воде обитали существа или нет. Когда Хан Сень и остальные добрались до озера, то увидели там богиню. Она выглядела немного не так, как раньше. Ее жизненная сила стала пугающей, однако дух хорошо все скрывала. Похоже, она действительно смогла уже стать суперкласса. Пока Хан Сень рассматривал богиню, она тоже его заметила. Но увидев рядом с ним Гу Цин Чен, богиня нахмурилась. Затем она взяла с собой некоторых существ и направилась к ним. Рядом с богиней было четыре разозленных существа. Судя по всему, они были суперсуществами, к тому же очень сильными. Однако богиня не стала разговаривать с Хан Сенем, она сразу подошла к Гу Цин Чен и спросила. «Хозяйка Элизиума, этот человек с тобой? Какая тебе разница?» — спросила Гу Цин Чен. «Этот человек мой враг. Если он не связан с тобой, то я хочу отомстить». Гу Цин Чен взглянула на Хан Сеня и, прищурившись, спросила. «Что скажешь?» Услышав ее вопрос, парень тут же ответил. «Конечно, между нами есть связь. Мы партнеры и вместе работаем. Ты все слышала, верно?» Гу Цин Чен посмотрела на богиню. «Конечно. В этот раз ради тебя я не стану его трогать». Затем дух махнула руками и ушла, забрав с собой своих существ. «У тебя хорошая репутация», — сказал Хан Сень. «Будешь мне должен», — ответила Гу Цин Чен. «Хорошо, без проблем. Однако я немного в растерянности. Почему она назвала тебя хозяйкой Элизиума? Ты же человек». К тому же, как ты смогла стать главой семьи Элизиума? Хан Сенью стало любопытно. Хм, к себе это не имеет никакого отношения. Гу Цин Чен взглянула на него, а затем забрала райскую луну, и они направились к озеру. Хан Сень посмотрел в ту сторону, в которую ушла богиня, и после пошел за Гу Цин Чен и райской луной. На самом деле, возле озера можно было заметить некоторые следы драки – В пространстве до сих пор можно было ощутить разрывы. Они были очень слабыми, повреждения уже почти были восстановлены. Богиня со своими спутниками тоже смотрела на эти разрывы. Они смогли понять, что это было оставлено волком-разрушителем. Хан Сень воспользовался аурой от сутры Дун Сюань и также смог обнаружить эти разрывы. Было повреждено всего несколько молекул, «Похоже, что волк-разрушитель сбежал, использовав изменение пространства». Гуцин Чен некоторое время рассматривала все вокруг, а затем нахмурилась и сказала, «Кто-то преследовал волка-разрушителя, именно благодаря этому райской луне удалось сбежать. Существо сбежало, используя трещины пространства. Думаю, что здесь мы не сможем найти никаких следов». «Давайте просто прогуляемся». Вдруг нам повезет, и мы найдем какие-то подсказки». Хан Сень посмотрел на озеро кувыркающегося дракона, а затем начал его обходить. Волк-разрушитель действительно не оставил следов, но Хан Сень видел несколько нарушенных молекул. Когда юноша добрался до другого берега, то смог заметить следы какого-то другого существа. Парень не знал, какому существу принадлежат эти следы, но он с уверенностью мог сказать, что эти следы были оставлены одновременно с повреждением пространства. Значит, это неизвестное существо было здесь вместе с волком-разрушителем. Хан Сень решил, что сначала нужно попробовать найти это второе существо. Глава 1577. Подсказка. Волк-разрушитель сбежал через трещину в пространстве. «Какие подсказки ты надеешься найти?» — нахмурившись, спросила райская луна. «Ну, давай просто посмотрим, вдруг что-то найдем», — ответил хан Сень и пошел дальше. «Хм, «Можешь попробовать, но я думаю, что мы ничего не сможем найти», — сказала райская луна. «Здесь ничего нет. Мы можем незаметно следовать за группами и священного убежища, и внешнего небесного убежища. Думаю, что это будет лучше, чем просто здесь бродить», — сказала Гу Цин Чен. «Тогда давайте разделимся. Вы можете идти за ними, а я останусь здесь», — предложил Хан Сень. Тут было слишком много могущественных существ и духов из священного убежища и внешнего небесного убежища. И все они были наготове поэтому группу хансеня они быстро заметили бы хан сень хотел прогуляться и посмотреть не сможет ли он найти еще каких-то улик ему хотелось узнать что за существо было возле волка разрушителя ладно я буду оставлять тебе отметки чтобы ты знал куда мы пошли райская луна уже пошла поэтому Гу гудсен чен оставила первую отметку для хансеня и пошла за ней сюими тоже хотел бы пойти за ними, однако, так как Хан Сень остался, дух был вынужден остаться вместе с ним. «Учитель, волк-разрушитель смог сбежать, используя пространство. Почему мы пытаемся здесь что-то найти? Может, нам лучше пойти за богини и остальными? Думаю, что мы сможем понаблюдать за кое-чем интересным», — сказал сюими хотя дух уже не надеялся заполучить то яйцо но ему хотелось посмотреть как за него будут сражаться могущественные существа хансень улыбнулся и ответил я буду продолжать искать здесь, но если ты хочешь то можешь пойти за ними немного подумав дух сказал лучше я пойду за тобой учитель хансен не стал больше ничего говорить он просто пошел вдоль озера Осталось лишь несколько мельчайших деталей, ведь прошло уже немало времени, поэтому почти все исчезло. Хан Сеню нужно было много времени, чтобы обнаружить этот, едва заметный след. Сюми видел, что Хан Сень ходит возле озера и постоянно смотрит по сторонам. Парень шел очень медленно, однако дух не мог понять, что именно ищет его учитель, поэтому он просто следовал за Хан Сенем». Юноша прошел больше половины озера, а затем след неожиданно исчез. хансень Сень прошел немного дальше, но там больше не было никаких частиц. Странно, где они? Парень вернулся к тому месту, где он видел последние частицы, и начал внимательно осматриваться. Он находился близко к воде, а на берегу были видны следы темной воды. В определенное время озеро разливается. Существо, которое оставляло следы, скрылось в озере? И почему оно так долго бродило, а не стало сразу прятаться в воде? В этом месте есть что-то особенное?» Хан Сень нахмурился. Какое-то время юноша наблюдал за озером, но не заметил ничего особенного. Здесь озеро кувыркающегося дракона было таким же, как и везде. Вода была такой же темной, и сквозь нее ничего не было видно. Поверхность воды была спокойной, не было видно никакой ряби. С помощью своей ауры от сутры Дунсюань Хан Сенью не удавалось обнаружить в озере живых существ. «Учитель, на что ты смотришь?» — спросил Сюйми. Он стоял возле Хан Сеня и тоже внимательно смотрел на воду, но не смог увидеть ничего необычного. «Я ищу подсказки», — ответил Хан Сень и улыбнулся. «Подсказки? Какие подсказки?» Я ничего не вижу. сюйми стало интересно. Дух снова принялся рассматривать воду, но так ничего и не увидел. «Если бы ты сам мог все видеть, зачем бы тебе нужен был я?» спросил хансень Сень. Сюми ответил. «Ты мой учитель, я никак не могу с тобой сравниться. Пожалуйста, научи меня чему-нибудь. Что за подсказки ты смог увидеть в этом озере?» «Мой ученик, ты сможешь чему-то научиться только в том случае, если сам найдешь ответы». «Ты должен больше использовать свой мозг и все понять самостоятельно. В таком случае ты действительно сможешь чему-то научиться». Хан Сень указал на озеро и добавил, «Просто наблюдай. Я пойду в другие места и постараюсь найти другие подсказки». «Хорошо, учитель. Я тебя не подведу». Сюйми продолжал смотреть на озеро и пытался увидеть те подсказки, которые заметил Хан Сень. Тем временем юноша пошел вокруг озера». Баоэр была у него на руках. Затем Хан Сень немного углубился в лес, чтобы попробовать найти след. Сюми довольно долго смотрел на озеро, но так и не смог заметить подсказки. «Учитель действительно мудрый и загадочный, мне далеко до него. Что же он здесь нашел?» Дух продолжал смотреть на воду. На самом деле Хан Сень не обнаружил никаких подсказок. Он просто заметил, что осталось несколько частиц, но толком о них ничего не знал, поэтому он попросил Сюйми остаться там и попробовать что-то найти. Если хансен не ошибался, то существо должно было скрыться в озере после того, как начался прилив, поэтому парень решил прогуляться вокруг озера и попробовать найти еще что-то, пока не начнется новый прилив». Юноша прогуливался по озеру, недалеко от озера, но не обнаружил нужного следа, зато он ощутил знакомый запах. «Призрачный глаз? Почему он здесь? Он такой слабый, он что решил совершить самоубийство?» Хан Сень стал более внимателен и обнаружил еще некоторые следы призрачного глаза. Юноша смог понять, что здесь было еще два каких-то существа, но он не знал, кто это был и не мог определить их силу. Гуляя по лесу неожиданно хансень ощутил несколько могущественных жизненных сил, однако существа просто пролетели по нему, а затем исчезли. В итоге хансень не смог найти ничего интересного, уже начинало темнеть, поэтому он вернулся к озеру кувыркающегося дракона. Учитель, я кое-что обнаружил, хансень был удивлен этим словам. Он просто попросил Сюйми остаться здесь на случай, если что-то начнет происходить, но он даже не надеялся, что дух сможет что-то заметить. Сюйми указал на то место в озере, на которое Хан Сень попросил его смотреть. Место, где они ранее стояли, уже покрылось водой, но там не было видно ничего необычного. Однако после того, как вода начала подниматься, часть озера изменилась. В одном месте, недалеко от берега, вода в озере стала прозрачной, но это место было довольно маленьким, если бы они внимательно на него не смотрели, то ничего не заметили бы, так как уже потемнело. — Учитель, ты обладаешь необыкновенной проницательностью. Я не видел ничего особенного и смог заметить эту разницу только после того, как начало темнеть. Сюми посмотрел на Хансеня.